Глава 40. «Шефер» остановился около тротуара и указал на серебристый «Ауди», который был припаркован перед многоквартирным домом в Видовре. «Не этот ли автомобиль у нас числится?» Нильс Петер Бертельсен перепроверил номер, связавшись с дежурным. «Совершенно верно. Транспортное средство зарегистрировано на имя Салах Махмуд Абу Аль Фадль Ахмед. Бертельсен отбарабанил имя, Карикатурно подражая восточному акценту: «Не больше, не меньше. Хорошо, кивнул шефер. Значит, он дома. Он подался вперед на сиденье, чтобы разглядеть крышу дома через лобовое стекло. Безобразное, монструозное нагромождение 15 этажей посреди района Ребек-сепарк. Здание населяли самые разношерстные жильцы. Одна судьба горше другой. Попрошайки и наркоманы. Эмигранты и юные студенты, у которых не хватало денег на жилье в Копенгагене. Уже далеко не в первый раз Шефер наведывался по этому адресу, чтобы отвезти подозреваемого на допрос. И явно не в последний. На каком этаже он живет? На 13-м. Квартира 124. Отлично. Погнали. Шефер и Бертельсон оставили автомобиль около входа и вошли в здание. В лифте пахло карри и мочой, а подметки Шефера липли к полу, где лужа красной жидкости неопределенного вида глазурью покрыла линолеум. Двери лифта распахнулись на тринадцатом этаже. В тот же миг пепельно-серый человек гора, попытался втиснуться в лифт. Мужчина волочил за собой кислородный концентратор, а его рот и нос скрывала кислородная маска. Ручища были до того толстые, что, казалось, он вытягивал их в стороны, хотя они просто расслабленно свисали с плеч. «Прошу прощения», — сказал Шефер. Он втянул живот и просочился мимо незнакомца, умудрившись не коснуться ни мужчины, ни стен лифта. Он оглядел длинный мрачный коридор, который простирался по обе стороны от лифта. «Похоже на один из жилых домов в Рио-де-Жанейро», — буркнул Бертельсон, — «который строители покинули не успев достроить. «Там люди живут на 33-м этаже, а внешних стен нету. Ну и специфическая компания тут обитает». «У многих нет выбора», — отозвался Шефер. «Но да, Чудиков здесь и впрямь, в достатке. В прошлом году мы с Августин допрашивали подозреваемого, который жил парой этажей ниже. В Редовре пропала женщина-почтальон. Ее не было трое суток, и свидетель утверждал — что видел ее в Макдональдсе с одним местным жителем. Шефер указал на ресторан быстрого питания на другой стороне улицы. «Так что мы, естественно, заскочили поболтать с парнем, прощупать его. И знаешь, что мы нашли в его ванной? Учтальоншу? «Нет. Двенадцать обезглавленных кур». Бертельсон прищурил один глаз. «Я не ослышался». «Двенадцать курей» которых он накупил в разных районах Копенгагена, чтобы не вызывать подозрений, хотя понятия не имею, о каких подозрениях речь, и которым потом оторвал головы голыми руками. Одной за одной. Шефер изобразил, что по очереди срывают пробки с невидимых пивных бутылок. Бертельсен опешил. «С какого перепуга ему это этакое в голову пришло?» Шефер пожал плечами. «Хотел прочувствовать, каково это» его явно что-то возбуждало. «Курица?» «Верно. Существует явление под названием ависодомия. Слыхал о таком?» Бертельсон помотал головой. Выражение глаз явно давало понять. «Не знаю и не очень-то хочу знать. Вот и я раньше не знал. Но потом выяснил, что это сексуальное влечение к птицам, вид фетишизма. Не знаю, что хуже». «Сам факт существования людей, которых возбуждают птицы, или их количество. А ведь их должно быть немало, раз у этой дряни даже имя есть». «Ты издеваешься», — Бертельсон буравил Шефера полным скептицизмом взглядом. «Не-а. Фетиш. На птиц. Ага. То есть этот парень...» Брови Бертельсона поползли к самой линии роста волос. «С курицами?» Пточку. точку». «Мама, дорогая!» Его лицо перекосило от отвращения. «А что с почтальоном? Вы ее нашли?» Картина голого женского тела, испещрённого пятнами, пронеслась перед внутренним взором Шефера. Светлые длинные волосы, плотно обмотанные вокруг ее шеи. Посиневшие губы, перекошенные в гримасе страха. Полоски пластика, впившиеся в ее тонкие запястья. «Да. Нашли в мусорном контейнере «Валбю», Ее изнасиловали и задушили. А преступника? спросил Бертельсон. Шефер покачал головой и зашагал по коридору. Все еще гуляет. Они нашли квартиру 124 в самом конце коридора и остановились у двери. Перед ней высилась пирамида изношенной обуви всевозможных размеров. На предверном коврике стояла пара черных резиновых сапог большого размера, как будто кто-то только что их скинул. Шефер приник ухом к двери и прислушался. До него доносились приглушенные звуки беседы, но слова вычленить не удавалось, как и распознать язык. Он прикинул, откуда именно могли доноситься голоса. Ему была известна планировка квартир этого типа благодаря предыдущим облавам. Все квартиры в здании были идентичны. Однушки со спальным уголком и балконом, с которого открывался вид на Копенгаген — или брент Бюэстер, другой пригород. Он знал, что слева от входа находилась небольшая вытянутая ванная, и что единственная полноценная комната в квартире, совмещавшая гостиную, кухню и спальню, являлась продолжением коридора. Он достал табельный пистолет из наплечной кобуры и дал сигнал Бертельсону встать справа от косяка, вне поля зрения дверного глазка. Затем передумал, и просто закрыл стеклышко ладонью. Постучал в дверь рукоятью пистолета. В квартире послышалось движение. Заплакал младенец. Шефер услышал женский голос. Она говорила на арабском. Голос был громким и агрессивным, как будто она кого-то отчитывала. Он снова постучал. Было слышно, как кто-то подошел к входной двери. Послышался скрежещущий звук, как будто кто-то поворачивал ключ, или другой острый предмет с внутренней стороны. Затем на мгновение стало тихо, пока снова не раздался женский голос. «Кто там?» «Мне нужно поговорить с Аллахом, сказал Шефер. «Он дома?» «А кто его спрашивает?» «Мне нужно знать, кто вы», — ее датский звучал с заметным акцентом. Слова выходили толчками, гласные звучали резко, интонация была странной. «Мне нужно поговорить с Салахом. Это важно», — повторил Шефер. Женщина на мгновение умолкла. Ему было слышно, что она что-то шепчет. Другой голос, мужской, шептал в ответ. Это продолжалось несколько секунд. Тут Шефер вытащил облезлого старого кролика из цилиндра. «Передайте ему, что я принес те деньги, которые был должен». Он покосился на Бертельсона, тот пожал плечами. Это был неоригинальный и старый как мир прием, но зачастую он срабатывал. Человеческая потребность в контроле над ситуацией улетучивалась в тот же миг, как слышался звон монет. «Хорошо», — сказала женщина. «Засуньте их в почтовый ящик». Шефер улыбнулся себе под нос. «Ладно, в другой раз зайду. Передавайте привет Салаху и скажите, что я забегал. Подождите». В то же мгновение... Как дверь приоткрылась на щёлку, шефер навалился плечом. Он вошел в комнату, держа перед собой свой надежный Хеклер. Худая женщина в хиджабе тут же заверещала, и шефер взял ее за плечо свободной рукой. Полиция! сказал он, и провел ее в гостиную. Бертельсон влетел в гостиную вслед за ними. Руки вверх! гаркнул он. Лечь на пол! Руки за шею, за шею, я сказал! «Сколько людей в квартире?» — спросил Шефер, переводя взгляд с женщины на приоткрытую дверь ванной за ее спиной. Она не ответила на вопрос. Вместо этого с вызовом посмотрела на него своими густо подведенными глазами и выплюнула фразу, похожую на арабское проклятие. Шефер не понял ни слова, но посыл был кристально понятен. Он выбил дверь в ванной ногой с такой силой, что та слетела с петель и врезалась в стену. «Вы что творите?» — заорала женщина. «Ломаете мне двери! Будете платить!» Шефер ее проигнорировал. Его больше занимали белая настенная плитка и покрытая белым налетом дверь в душевую кабину. Он обвел ванную взглядом. Пусто. Затем перевел взгляд на женщину и указал на стул. «Сядьте!» «На каких основаниях вы сюда явились?» Слегка откинув голову, Она указала на Шефера подбородком. «Покажите мне ордер!» «Вы смотрели слишком много фильмов», — не смог сдержать улыбку Шефер. «Это Дания. Так что будьте так любезны и сделайте то, о чем я вас прошу. Присядьте в гостиной». Женщина строптиво развернулась. Она обошла мужчину, который лежал на полу, заломив руки за шею, и приблизилась к колыбели. Взяла рыдающего младенца на руки — и принялась убаюкивать. Шефер огляделся. Для однокомнатной квартиры мебели было слишком много, и на всех горизонтальных поверхностях были расставлены декоративные статуэтки и прочие украшения. Большинство вещей выглядело то ли как наследство, то ли как находки с блошинного рынка. Смесь изящных вещиц с благородной патиной и потертого мусора. Одна стена была оклеена фотообоями, которые изображали пляж с пальмами. Наверное, задумка была в том, чтобы квартира казалась больше, или чтобы Дания казалась менее датской. Шефер кивнул Бертельсену, который схватил мужчину за руки, и поставил того на колени. Колено преклонённый, как в молитве, мужчина был широколиц, его кустистые брови срослись над переносицей. Шефер перевел взгляд на Бертельсена. «Не похож на фото из архива?» Бертельсен обратился к мужчине. «Салах, Ахмед?» Мужчина сплюнул вместо ответа и попал в одну из брючин Бертельсена. В ответ полицейский схватил его за воротник обеими руками и встряхнул резким сердитым движением. «Прекратите!» — крикнула женщина и попыталась встать между ними. «Это мой младший брат. Он ничего плохого не сделал. Мы ничего не делали, так что уходите!» «Где Салах?» — спросил Шефер. «Я не знаю. На работе, наверное. Не знаю». «Его машина припаркована внизу». «Валла, понятия не имею, где он. Говорю же». «Примечание». «Валла». «Ей-богу». Перевод с арабского. Конец примечания. «Кем вы ему приходитесь?» «Вы его девушка?» «Жена?» «Я его жена». Младенец снова захныкал, и женщина механически продолжила его качать. Это ваш ребенок? Спросил Шефер. С утвердительным кивком она плотнее прижала к себе ребенка. За ее спиной Шефер заметил фото в рамке. Фотографию улыбающейся семьи Человек 12-14. Все другой этнической принадлежности. Мужчины, женщины и дети. Братья и сестры, бабушки и дедушки, дяди и тети. Шефер узнал Салаха Ахмеда. Он на фото стоял в правом углу. Ладно, сказал он и указал настоящее в углу кресло. Обивка давно протерлась, из нее выпирал желтый грязный поролон. Сядьте, пожалуйста, у нас есть вопросы касательно вашего мужа. Шефер и Бертельсон допросили жену и Шурина Салаха Ахмеда, но происхождение отпечатков на радиаторе было по-прежнему непонятно. Никто ничего не знал и едва ли причиной тому было чистое нежелание сотрудничать. Жена не врала. У нее был по-настоящему опустошенный взгляд. Полное непонимание, когда он показал ей фотографию Странда. Она никогда о нем не слышала, в этом Шефер был убежден. Мысли Шурина распознать было сложнее, но и его ответы ни на что не наводили. Шефер и Бертельсон покинули квартиру и направились к лифту. «Отгоним его автомобиль», — сказал Шефер. «И обыщем». На другом конце полутемного коридора они увидели мужчину, который заворачивал за угол. Он был одет в толстовку с капюшоном, который был накинут на голову и опущен на глаза. Широкоплечья, мускулистая фигура с узкими бедрами, походка расслабленная, туловище отклонено назад. В одной руке он держал пакет из Макдональдса и размахивал им взад вперед в такт ходьбе. Шефер запустил правую руку под куртку и обхватил рукоять пистолета. Когда мужчина их заметил, ритм его походки моментально изменился. Он сбросил скорость, но движение в их сторону не прервал. Зазвонил мобильный. Звук исходил от мужчины. И Шефер быстро сообразил, что звонила жена, которая хотела предупредить мужа. «Салах Ахмед!» — крикнул он. Мужчина моментально бросил пакет на пол, развернулся и пустился на утёк. Шефер и Бертельсон рванули за ним. Они забежали за угол около лифта и толкнули дверь на лестницу. Темно, хоть глаз выколи. Бертельсон стукнул по выключателю, но ничего не произошло. Окна, которые могли бы впустить свет, также отсутствовали. Им было слышно, как беглец снесся вниз, громко топая по бетону. И на лифт, я по лестнице», скомандовал Шефер. Даже когда бежишь вниз, 13 этажей достаточно, чтобы бегущий запыхался. Салах Ахмед был моложе Шефера и явно в лучшей физической форме. Шефер клял себя, на чем свет стоит, когда ему пришлось нехотя снизить скорость. Держась одной рукой за перила, а в другой, сжимая пистолет, он ощупью добрался до четвертого этажа, когда где-то внизу увидел свет. До него донесся звук захлопнувшейся двери затем все снова померкло. «Чёрт!» — выругался он под нос и заставил себя прибавить скорость. На первом этаже он осторожно открыл дверь, из которой выбежал мужчина. Та вела на другую сторону дома. По левую руку шефер заметил стоянку велосипедов. Справа находилась покрытая снегом детская площадка с качелями. Людей было не видать, играющих детей тоже. Скрипучие проржавевшие качели — Окачивались на ветру взад-вперед. Единственным посторонним звуком был шум от дороги, которая пролегала вблизи дома. Шефер последовал за свежими следами на снегу. Они огибали дом и вели к парковке. Как только он забежал за угол, следы смешались с сотнями других отпечатков подошв, которые люди оставляли по дороге на парковку и обратно. Взгляд шефера скользил по территории. Он заметил тень за припаркованным грузовиком и пошел к машине. Он был всего в нескольких метрах, когда Салах Ахмед выскочил из укрытия и понесся прочь. «Стоять!» — крикнул Шефер. «Полиция!» Он пальнул в воздух, но звук выстрела не смог заставить бегущего сбросить скорость. Когда мужчина был уже на полпути к своему «Ауди», откуда ни возьмись, материализовался Бертельсон — и рэгбийным захватом повалил бегущего. Казалось, что его ноги продолжили бежать, тогда как туловище уже остановилось. Он сделал полусальты назад и со стоном ударился о землю. Бертельсон прижал его спину коленом и защелкнул наручники. Нагнав их, шефер наклонился вперед, уперев руки в бедра, чтобы отдышаться. Мужчина на земле чертыхался и шипел. «Время 13.01» отчеканил Бертельсон и поднял задержанного на ноги. «Вы арестованы».